Глава третья. Осторожнее, ты топаешь как полк солдат. И это мне говорит эльф, чуть не получивший пол бувилами и граблями. Не пререкайся. Я возмущённо засопела, но решила оставить выяснение отношений. на более позднее время. Всё-таки в первый раз лошадей вору. Но сколько впечатлений, мы решили грабануть конюшню трактира. Я настаивала на частной собственности, но Эльф отсоветовал, сказал, что там сторожа и собаки, да и нет в этом городе хороших лошадей, а вот в трактире разный народ останавливается, и охраны там меньше. Он оказался прав. Всего один сторож, перед которым я появилась с прилестным видением в майке и трусиках. Помогите, пожалуйста, меня ограбили. Разумеется, сторож предложил мне пройти в конюшню, чтобы подробнее узнать про ограбление, ну и заодно про мои ножки. И я не отказалась. Дальше было дело техники. Эльф молнии влетел за мной и треснул сторожу кулаком полбу. Связать его коктюк с трепьём было совсем просто. А вот перемещаться по грязной конюшне в полной темноте, да не просто так, а выбрать лошадей идеи и оседлать их, эльфу хорошо. Он в темноте видит как кот, но даже он едва не наступил на замаскированные сеном грабли, а я пока ещё и вижу плохо, и в лошадях не разбираюсь, да и седлать их не умею. к тому всё делал эльф, а я скромненько стояла группы поддержки моральной. Подойди, подержи ремень. Я сделала два шага вперёд. О, Санта-Магдалена, Розалия, Донна Пьетра дель Сильвия. Что ещё? Я в навоз наступила. Лучше бы он тебе в рот попал. Если нас застукут, мы быстро вернёмся обратно и ещё будем благодарны за это. на градов здесь не любят. Я коротко объяснила, куда эльф может засунуть себе всю эту конюшню и взялась за ремень. Минут 15 прошли в ужесточённых сборах, и мы вышли из конюшни, видя лошадей под усы. И только отойдя метров на 100, вскочили в седло. То есть эльф-то просто взлетел в то самое седло, а я влезла с третьей попытки. после того, как Лефраэль слез и сильно подпихнул меня в зад. «Ты что, на лошади никогда не ездила?» «Да я видела-то живую лошадь раза четыре в своей жизни!» «Сочувствую!» «Нефиг мне сочувствовать! Посмотрела бы я, как ты на Запорожец отреагировал!» «Запорожец? Что это за ужас? Это какое-то чудовище, страдающее запором!» «Почти!» Согласилась я, вспоминая грохот, с которым заводятся эти монстры автомобилестроения. Ладно, тогда выпрямись в седле, сожми колени, держись уверенно. А ты прикрой уши, мы подъезжаем к воротам. Чем? Я чертыхнулась, потом достала из рюкзака вязаную шапочку. Попробуй этим. Хм, вот это я зря. Шапочка-то была рассчитана на меня, а не на него. А у меня и голова поменьше, и волосы короче, и уши не торчат. Такое ощущение, что эльфн напялил эту шапку поверх рыцарского шлема. Знаешь, держись лучше в тени, а говорить буду я. Я с местной стражей уже базарила. Караул уже сменился. Я опнула ногой задремавшего стражника и рявкнула так, что стена дрогнула. А ну встать! Стражник подскочил вверх на 2 м, выронил свою алебарду, наклонился, зашарил руками по земле и уронил шлем. Я с нескрываемым презрением наблюдала за этим. Секунд 10, не больше. Если больше затянуть паузу, у нас просто не будет шансов выбраться. И то, 10 секунд это слишком много. Даже мои студенты начинают соображать уже через 7 секунд. Смирна Под суд бы тебя отдать, мерзавец, да некогда. Приеду урою, если на посту заснешь. А ну, открыть ворота гонцу его высочества!» Стражник бросился выполнять приказ, едва не теряя по дороге доспехи. Какие там задержки и проверки документов? Быстрее бы от неожиданного начальства отделаться. Я даже особо не волновалась. Главное всегда погромче орать и делать наглую морду. Это же классический случай. Если кто-то на тебя орёт, значит, право имеет. Мы с эльфом выехали за ворота и пустили коней в галоп. Когда город скрылся из-за долой, мы свернули с дороги и проехав метров 200, остановились в укромной ложбинке. Я кое-как слезла с лошади, потирая отбитый зад. Ну что, ужинать будем, жертва обстоятельств? А у тебя есть еда? поинтересовался эльф. Ну, еда это не назовёшь, но хоть что-то в моём рюкзаке тщательно завёрнутые в полиэтилен лежали три помидора, два огурца, несколько бутербродов с колбасой и сыром, булочка с минералкой и три плитки шоколада. Так что я выложила всё, кроме двух плиток и фляги с водкой. Провизия была разделена честно. Мне 1/4 футрич и 1/4, учитывая его габариты и моё отсутствие аппетита. Наевшись, мы разлеглись на траве. Вода у тебя какая-то горькая. Вынес вердикт, Лифрайль. Зато полезная. Ладно, давай поговорим о наших планах на будущее. Давай, чем ты собираешься заняться? Собираюсь стать колдуньей. Междумирянник у меня есть. Теперь надо его быстренько прочитать. и смотаться за волшебной палочкой, за амулетом и за фруктом. И лучше бы уложиться в 17, то есть уже 16 дней. А потом пойду мыть чай у верховному колдуну. Надо только мочалку поубедительнее подыскать. Я даже зауважала эльфов. Лефраэль не стал интересоваться моим психическим здоровьем, и щупать лоб на предмет высокой температуры, просто поинтересовался безразличным тоном. А с чего ты так на него озлилась? Я пожала плечами, рассказать не рассказать, а чего скрывать-то? Ты представляешь, сегодня после обеда звонят нам в дверь. Я открываю, а там на пороге стоит такая выдра. Ну, то есть, да выдры ей далеко, так выдрёныш. Так слово за слово, я ей рассказала Эльфу всю историю. Он внимательно слушал, не перебивая, а потом уточнил: "Ты всё это всерьёз? Может, бросишь? Уже поздно. Я уже здесь. Я могу отправить тебя домой, так что ты обо всём забудешь". Я передернулась так, что чуть с площаща не скатилась. И буду ждать мужа домой, бегать по больницам и моргам, волноваться и закатывать дешёвые истерики? Ну уж нет. Тем более у меня появился шанс прожить свою жизнь интересно, но может быть слишком коротко. Зато со вкусом и с мучительной смертью, зато с вечной памятью о себе и отсутствием всякого посмертия. Я всегда была атеисткой, так что христианский рай мне не светит. Непробиваемая самоуверенность. Великолепная вещь, особенно В отсутствии денег, внешности и связей, перепалка доставляла нам обоим искреннее удовольствие. Тьфу, и этой женщине я обязан жизнью. Ты мне ничем не обязан, если бы всё было так просто. А что собственно тебя мучает? Эльф закатил глаза и застонал. Неужели колбаса не свежая? Полюбопытствовала я. Совесть? Не свежая совесть? Но я твёрдо уверена, что я её оставила дома в шкафу. Эльф не выдержал и засмеялся. Я не имел в виду бутерброды, но поставь себя на моё место. Что ты будешь сейчас чувствовать? Без понятия. Откуда я могу знать о психологии эльфов, если я даже об их существовании узнала только пару часов назад? Я не преувеличивала. Конечно, Фантастику я любила, но нельзя же строить планы, основываясь на романе Толкина. Это бесспорно великий роман, но сколько в нём правды? Толкин тоже по иным мирам не шлялся или всё-таки шлялся? Теперь это уже не проверить. Ладно, слушай. Дело в том, что меня послезавтра, то есть уже завтра собирались казнить, сжечь на рассвете как нечисть. Если бы не ты, я постарался бы прорваться, когда начнутся казни, и наверняка был бы убит. И вот приходишь ты, девчонка гораздо слабее меня, человек по нашим меркам просто ребёнок, и умудряешься меня спасти. Как я себя буду чувствовать после такого? Живым, лифраэль застонал, как Отелло в момент ревности. Я чувствую себя обязанным. Я не знаю, как тебе отплатить. Серьёзный вопрос. Я почесала нос. Что бы такого придумать, чтобы Элифраэль особенно не напрягался? О, ты знаешь мою историю. Мне нужен хоть кто-то, кто поможет в поисках всей этой чуши, чтобы я вернулась, отсиделась денёк и уже потом отправлялась на новые подвиги. Можешь ты мне Предоставить такое место могу, эльф раздумывал недолго. Я могу пригласить тебя в мой мир. Я не очень знатен, но имею определённый вес. К моей гостье отнесутся с уважением. Ты уверен? В крайнем случае, набьём самым наглым типом морды. Договорились. Договорились. Мы хлопнулись ладонями. Тогда всё великолепно. Едем к тебе домой, там я отсыпаюсь и читаю книгу, а потом отправляюсь за приключениями. Ехать не надо. А как тогда? Нам нужно добраться только до ворот, а там в дело вступит магия. А долго до них? Часов 6 пути. А сейчас мы не можем поехать. Я не найду их в темноте. Понятно. Значит, выезжаем с рассветом. Лифраэль, можно тебя спросить? Что? А как ты попал в тюрьму? Чисто случайно. Я приехал в этот мир, чтобы забрать свою дочь. У тебя есть дочь? Я не монах, и у меня была связь со смертной женщиной. Она родила мне дочку. Сама понимаешь, полукровкам сейчас будет тяжело в этом мире. Поэтому я решил переправить её в другой мир. Получилось, да, разумеется. Я отправил её вместе со своими друзьями, а сам остался и опрекрывал отход и не успел ни удрать, ни покончить с собой, а потом решил, что умереть всегда успею. Покажи, в надейся, очень мудрые слова. И как видишь, мои надежды оправдались, и всё же что-то было не так. А что, магии ты никакой не владеешь? Мог бы ведь сбежать, приказать тюрьме рассыпаться или просто перебить очистителей. Моя магия это магия живого, и то мне необходимо иметь это живое перед глазами или хотя бы в радиусе 10 м, а иначе никак. А много живой зелени ты видела в тюрьме и в её окрестностях? Я попыталась вспомнить. Действительно, ни травинки, ни былинки. А другие эльфы не могли найти тебя, и помочь могли, но сейчас у нас очень много проблем с беженцами, и королева одна, ей не до каждого эльфа. И в голосе Лифраэля мне послышалась едва уловимая горечь. Конечно, я не устояла. А что у вас за королева? Потом расскажу. Давай попробуем уснуть. Упс. Кажется, больная тема. Ладно, проехали. Друзья тем и хороши, что в душу не лезут. Я умолкла и смотрела, как эльф поводит руками над травой, заставив ее вырасти и распушиться, а потом расстелил на ней плащ и растянулся на нем во весь рост. Иди сюда. Я послушно уткнулась в плечо эльфа и попрошу оставить все грязные мысли при себе. Во-первых, я верная жена, а во-вторых, Глупо отказываться от тепла, тем более весенней ночью. Лучше поступиться скромностью, чем своим здоровьем. Мы проснулись с первым лучом солнца. Только теперь я смогла рассмотреть Эльфа как следует. Пожалуй, в отношении красоты Толкин не лгал. Лефраэли правда был чертовски красив: светло-золотые волосы, ярко-голубые кошачьи глаза, точёные черты чумазывали лица. Даже растрёпанный и грязный, он вызывал желание поставить его под стекло и любоваться, как выгляжу я сама, я старалась даже не думать, так и для здоровья полезнее. Мы доживали шоколад, сделали поглядку аквавита от простуды. Я седлала коней по чутким руководствам и с постоянной помощью эльфа Мы отправились в путь, причём не по дороге, а куда глядели эльфийские глаза. От дороги нам лучше было держаться подальше. Нас должны были разыскивать по всему городу. Наверняка сперва обыщут город, потом расспросят стражу, узнают, что никаких гонцов местный принц не отправлял и бросятся в погоню. И лучше нам не сталкиваться. На рассвете я предпочитаю спать, а не заниматься членовредительством. К месту, где располагались ворота, мы подъехали только к полудню. Ворота. Ну, что про них можно сказать? Больше всего они были похожи на Стоунхендж, только у нас он был какой-то кариесный, а здесь было гораздо больше глыб. И расположение их казалось очень продуманным и математически завершённым. Или в Стоунхендже тоже расположены ворота? А мы просто не знаем, как ими пользоваться. До да запроста. Эльф соскочил с коня и помог слезть мне. Сейчас я открою ворота и смотаемся. Он начал делать какие-то пасы и одновременно что-то бормотать сквозь зубы. Я осматривала горизонт на предмет посетителей. Долго тебе работать. Не меньше получаса, я же не маг. Твоя магия, магия живого, продолжила я. А вон те типы, которые скачут сюда полным ходом, не пользуются вообще никакой магией, но нашпигуют нас стрелами, как курицу чесноком. Отвлеки их, попросил эльф, не переставая жестикулировать. Если я прерву заклинание, мы сможем пройти в ворота только через 3 дня. А оно тебе надо? я вздохнула. Хороший вопрос. Оно мне вообще надо? Лесть вчерадее. отбивать своего мужа у какой-то колдовской вешалки, намыливать шею главному колдуну, а теперь ещё и это. Нет, Тина, так не годится. Ну что это за настроение? Я понимаю, что ты не выспалась, но сейчас ты проснёшься и будешь активно развлекаться. Ты уже сделала свой выбор, и теперь все рассуждения типа нужно, не нужно, просто глупы. Неэффект теперь думать, прыгать надо. И вообще Оставшись без головы, к визажисту не ходят. Я ждала. Прошло двадцать минут. Всадники приблизились так, что стали видны гербы на их щитах. Но таранить нас конями они не спешили и перешли на шаг. Я сняла майку, бывшую когда-то белой, и помахала ей над головой. Воины медленно останавливали коней вокруг меня. Я неторопливо натянула майку, потом куртку и рюкзак. Содники наблюдали за моим одеванием, отвесив челюсти. Насколько я знаю, в Средние века стриптизёрш не было. А зря. Стражники смотрели на меня так, словно в первый раз видели голую по пояс женщину. Я подтянула джинсы, сжала покрепче баллон с лаком для волос в кармане куртки и поинтересовалась: "Ну и какого лешего вам здесь надо? Чего не понял народ?" Кого ловите, спрашиваю? Не даёте семейной паре отдохнуть на природе? Вперёд выехал всадник на белой лошади. Мы ловим преступников. Вот так удивил, а я уж подумала, что вас шишки кое-чем околачивать отредили. Ну и ловите где-нибудь подальше, не мешайте семейной жизни. Вы знаете, что произошло сегодня ночью? Где произошло? Невинно поинтересовалась я. Эльф чего-то там выделывал среди кирпичей. В общем, надо тянуть время. Я и тянула стражника в за хвост в городе. В каком городе? В Лягорлане? Первый раз слышу, честно призналась я. Мне ведь так и не сказали, как называется то сборище сараев, куда меня загнала ящерица. Не притворяйся, рявкнул сатник. Мне всё известно, всё-всё заинтересовалась я. А сколько по звонков у попугая? Чего? Выпученные глаза товарища показывали, что о попугаях он никогда не слышал. Ну вот и не хвались, что самый умный. Так чего вы сюда припёрлись? Ты не заговоришь нам зубы, мерзкая ведьма, завопил кто-то из его товарищей. Я скорбилась до глубины души. Сам козёл и вообще, слети с базара. Думаешь, раз горшок на голову одел, то тебя никто и не узнает? А мне ведь много про тебя по рассказали. Ты вор, взяточник и казнакрад. И именно ты утоил те колдовские книги. Быть разоблачённой я не опасалась. Самое сложное дело доказать, что ты не верблюд. А это я им живо обеспечу. Надо только заморочить ему голову и подбросить обвиняемого, а лучше парочку, и готово. До пенсии будут друг другу свою невиновность доказывать. Все взгляды обратились на незадачливого типа в железном горшке. "Хлоор, то, что она говорит это правда, а это ты при кармане уколдовские книги?" "Да да вы что?" начал заикаться несчастный. "Да он это, точно он!" подлила я масло в огонь. Садники начали спешиваться, подозрительно поглядывая на бедного Клоора. Ну ничего, переживёт. А всё-таки, что ты здесь делаешь и кто ты? поинтересовался командир. Может, признаться честно, так и так, я из другого мира, а здесь ищу способ набить морду главному колдуну. Нет, лучше ещё поиздеваться. А ты кто такой, что задаёшь мне подобные вопросы? Смерть, холоп, коровье лепёшка. Мужик окасел от моей наглости. Средневековьес. Как ты посмел меня преследовать? Грудью напирала я. Кто тебе позволил сожрить тебя, очиститель? Что вообще за наглость? Сина. Голос эльфа прорезал наш спор. Остраухи стоял почти в центре Стоунхенджа. А вокруг него колебалась голубоватая марева. "Ко мне, скорее! Стоять!" взвыл командир и цапнул меня за руку. Я брызнул ему в нос из баллончика с лаком, а потом повела им вокруг себя. Надо сказать, вонял этот лак, как целый лакокрасочный комбинат. Воины закашлялись и принялись тереть глаза. Я, не размениваясь на всякие мелочи типа «Прощайте, приятно было познакомиться!» Пнула между ног того, кто стоял ближе, на долгую память и помчалась к эльфу. Марьева уже закрывала его почти до шеи, когда я влетела в туман, ловя его руку. Голубая пелена закрывала глаза. Кажется, я еще видела, как к камням бросились стражники, стараясь ухватить меня хоть за что-нибудь. Но уже было поздно. Меня уже не было в этом мире. Нас не было. Миг ослепительной черноты, свет